История двадцать третья. Жадность наше все. Разговор двух бизнесменов. Купи носорога за сто тысяч долларов. Ты с ума сошел, зачем он мне? А двух за ту же цену? Вот это уже деловой разговор. Китайский анекдот. Давно известен трюк, когда клиенту предлагается супер большая порция с условием, что если он сможет ее полностью съесть, ему не нужно будет за нее платить. Если же не съест, придётся раскошелиться. А так как порция огромная, то и счёт не маленький. Казалось бы, ничего интересного тут быть не может, но идея по-прежнему жива. Один человек по имени Хан Гули открыл шашлычную, где предлагал разные виды шашлыков. В Китае шашлыки чаще всего представляют собой кусочки мяса на заострённой палочке длиной 10-15 см, щедро сдобренные перцем, зирой и солью. Как вариант, вместо мяса могут быть кальмары, моллюски, а иногда даже насекомые. Например, сверчки или куколки тутового шелкопряда. Если речь идет о мясе, то шашлык стоит от одного до пяти юаней, в зависимости от пафосности места. В любом случае, блюдо это недорогое и пользуется спросом. Довольно часто шашлыки покупают гуляющие и просто едят на ходу. Хань Гули получал свою прибыль, но ему хотелось большего. Поэтому он вывесил в ресторанчике объявление, в котором говорилось, что тот, кто съест за 5 минут 50 шашлыков, может не платить по счёту. Многие люди пытались попробовать свои силы. В результате прибыль заведения увеличилась в несколько раз. Доходы росли не только за счёт жадных едоков, но ещё и потому, что каждый раз, когда кто-то пытался установить рекорд, официант делал громкое объявление, чем привлекал народ ужинавший в ресторане, а летом даже прохожих с улицы. Все наблюдали, как давится претендент на халяву, и многие начинали испытывать азарт. Кто-то считал, что для поедания 50 шашлыков нужна определённая тактика, и тут же пытался её разработать и потренироваться. Кто-то, увидев, что претендент не дотянул, думал: "А вот я бы справился", и пробовал побить рекорд. Тут также есть и психологический момент. Люди видели, как другой жадно ест, и заражались этим настроением. По сути, в них просыпался стадный инстинкт.